писали известия. А именно, Карибский кризис, убийство Джона Кеннеди, высадка людей на Луне, конец Вьетнамской войны, даты смерти Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена и так далее. Стоит ли говорить, как важна деятельность правиться для прозябающего в неведении даже относительно завтрашней погоды человечества. Нам, правда, таланты сона были прежде неведомы, но теперь, благодаря неутомимым заботам государственных деятелей, и мы сможем припасть к роднику знаний, заглянуть в колодец будущего. Жаль, Прижимист пророк на предсказания. Профессиональная болезнь прорицателей Сон-Сок-У предпочитает иллюстрировать свои способности воспоминаниями о былых свершениях. Относительно будущего России учителя изъясняется настолько туманно, что ему бы и сам Нострадамус позавидовал. Если подытожить все сказанное провидцам о нашей стране и ходит турне, то отважился он лишь на два сообщения. Над Россией через некоторое время взойдет звезда, и в будущем президентом станет женщина. Остается предположить, что в загадочной России старец лишился вдохновения, поскольку ясно, что с такими робкими предвидениями ему бы не стать, как утверждается личным советником Дэн Сяопина и всех южнокорейских руководителей, чего опять же мы пока проверить не можем. Обозреватель журнала Skeptical Inquirer Популяризатор науки Эмери отмечает, что за много лет слежения за прогнозами он обнаружил лишь одно более или менее правильное пророчество. Клариса Бернхарт писала в июне 1992 года в газете National Inquires «В октябре ученые будут потрясены землетрясением во Флориде». где по канонам геологии землетрясений быть не должно. И это всего через несколько недель после того, как Флорида будет опустошена самым сильным ураганом во всей своей истории. И хотя землетрясений во Флориде не было, ураган Эндрю действительно был самым сильным и нанес большие разрушения. Впрочем, в том же году Клариса Бернхарт утверждала, что у мужчин в моду войдут шотландские юпочки, столица Перу-Лиме большие неприятности причинит упавшие с неба остатки какого-то спутника, а исследователи морских глубин найдут Эффективное средства от облысения, которое будет везде продаваться без рецепта. Более того, на 1997 год она предсказала высадку на Земле пришельцев, которые проведут на нашей планете две недели, все это время закачивая внутрь своего огромного корабля, Остро необходимую им нефть. Но, пожалуй, хватит примеров. Комментировать эти, скажем, мягко фантазии, наверное, нет смысла. Сторонники существования феномена ясновидения в качестве одного из главных доводов в его пользу приводят сведения о том, что в Соединенных Штатах Америки группе ученых Из Принстонского университета, возглавляемой Расселом Таргом и проводившей исследования по заказу военных, удалось зафиксировать явление ясновидения.